Остальных всех отдам тебе задешево, вместе со всей школой греческих и наших стоиков. Истина обитает на горних высотах, так высоко, что самим богам не удается ее узреть с вершины Олимпа. Тебе, дрожайший, кажется, что ваш Олимп еще выше, и стоя на нем ты мне кричишь —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 Вы увидите вашего Христа превосходно. Пусть тогда Он сам Тебе скажет Принял бы Он меня с моими геммами, с моей Муринской чашей и с изданиями Сосиев, и с моей Златоволосой. При мысли об этом, дорогой мой.